Глава 13. В моём времени дорога от Минска до Вильнюса занимала 3-4 часа на поезде или на машине. И это с учётом времени, потраченного на прохождение границы. Мы же добирались 4 дня. Дорогу забили обозы. В Минске находились самые крупные магазины французской армии, и их захватили нетронутыми. И вот теперь провиант и фураж развозили к местам дислокации частей. Кушать-то все хотят. Очень правильная логистика. Когда ещё обозы из центральной России придут, да и плечо доставки в разы больше, а тут нужно и рядом. Спасибо тебе, Бонапарт, за наши сытые желудки. Мы то обгоняли медленные обозные караваны, то уступали дорогу марширующим колоннам. Короче, едва тащились. Хорошо, что отправились верхом, взяв с собой вьючных лошадей. На санях пришлось бы совсем кисло. Регулярные пассажирские перевозки между российскими городами еще не восстановились. Ночевали большей частью в крестьянских избах, а то и вовсе на соломе или на сене в сараях. Не страшно, в лесу было хуже. Времени подумать хватало, и я вспоминал все случившееся со мной после переноса в 1812 год. Перебирал в памяти события и встречи, разговоры с людьми, с кое-кими сошелся в этом времени. Иногда досадовал, порой смеялся, иной раз удивлялся самому себе. Как вышло, что простой фельдшер скорой помощи сумел не только выжить, но и найти своё место в чужом для него мире и даже занять в нём высокое положение. Пришёл к выводу, потому что действовал, как привык в скорой. Там рефлексировать некогда, счёт идёт на секунды, а будущим не загадывал. Вельно скажут. Сомневаюсь, что вызволили, чтобы закопатить в Сибирь. Дадут плюшек, возможно, новое назначение, скажем, в ту же свиту царя. Соглашаться? Почему бы и нет? За собственные заслуги чае место, не хлопотами любовницы приобретено. Или репутация другая, не какой-то лекарь по мозолям, а победитель Бонапарта. Кавалер ордена Святого Георгия четвёртого и третьего класса. Последний к слову не у всех генералов имеется. Провожали меня в полку тепло. Офицеры постарались и сумели снарядить меня для встречи с старём. Мундиры гвардии и пехоты отличаются. Мой обзавёлся золотым шитьём на воротнике и обшлажных клапанах, причём сделали это за ночь, пока спал. В придачу ушла подбитая волчьим мехом шинель с перелиной, офицерская шляпа с султаном из петушиных перьев и золотой петличкой, кивер с акардой в виде двуглавого орла вместо гранатки. Шляпу носят вне строя, кивер наоборот. Где только раздобыли всё это в захолустном Минске. И ведь новое, неношенное. Офицеры батальона купили форму в складчину и слышать не захотели о возмещении расходов. Не обижайтесь, Платон Сергеевич, выразил общее мнение Сеницын. Благодаря вам мы в чинах выросли. Ордена получим, да и деньги есть, опять-таки вашим чаянием. Представьте нас, как должно перед государем. Вы первые от нашего полка, кого он увидит. Оставалось только сердечно поблагодарить. А вот Спешнев на пирушке выглядел нерадостно. Что такое, Семён, спросил я его наедине. Не рад полковничьему чину? Так ведь в гвардии, вздохнул он. У них расходы на мундиры и прочее, никакого жалования не хватит. Не случайно там помещики или их дети служат. А мне ж Никола ни двора. Он расстроенно махнул рукой. Я почесал в затылке. Вот тебе и царская милость. Кому радость, а кому и беда. Не грустим, сказал, подумав. Кончится война? Напиши царю. К гвардейскому полковнику это можно. Пожалуйся на скудность, попроси в кормление имения из казны или денег. Думаешь, даст? Засомневался Семён. За спрос не бьют, успокоил я. Отказать герою не кузява. В мельможе не стесняются просить, а ты кровь за отчизну проливал. Не забудь, кстати, в письме о том упомянуть. Выбери подходящий момент, лучше всего после заключения мира, и дерзай. Государь будет в хорошем настроении, полагаю, не откажет. Ну и голова у тебя Платон! воскликнул повеселевший Семён. Сам бы не додумался. Это ты при дворе не бывал? хмыкнул я. Там бы и страну учили бы. Только и знают, что у государя кленчить. Офицеры проводили меня до заставы на выезде из города. Попрощались, обнялись. Мы с похомом сели в седло и направились в Вильно. В своё время я бывал в нём и ожидал увидеть, если не знакомую столицу независимой Литвы. Тю её уютный центр с костёлами, дворцами знати и прочими красивыми зданиями. Нет, они никуда не делись, но Вильна встретил нас занесёнными снегом улицами, бредущими по ним людьми в лохмотьях и валяющимися у стен домов мертвецами. Что тут творится? спросил я будочника, указав на идущий навстречу обоз из повозок, гружённых трупами. Вели его солдаты в форме артиллеристов. Чума, коротко ответил он. Твою мать. Запомятовал. Французы, покидая Вильно, оставили здесь десятки тысяч больных чумой солдат и офицеров. Большинство из них умерли, поскольку хоронить в мёрзлой земле затруднительно, да ещё в таком количестве. Трупы вывозили за город, где складывали в штабеля до потепления. Повезло с командировкой. Немудрурство и лукаво я направился к дворцу генерал-губернатора. Где же ещё мог остановиться царь? Дворец по нынешним временам огромный, места много. Выглядел он, конечно, не так нарядно, как президентские в моём времени, но силуэт этой постройки узнаваемы. На площади перед дворцом горели костры, у них грелись караульные. При виде нас они сняли ружья с плеч, но целиться не стали, обозначили намерения. Кто такие? спросил подошедший к нам гвардейский унтер-офицер. Командир первого батальона лейб-гвардии белорусского егерского полка капитан Рудский с денщиком прибыл по повелению его императорского величества. Лейб-гвардии Белорусский удивил Сюнтер. Не слыхал о таком. Образован неделю назад указом государя. Позови кого-нибудь из офицеров. Ждите здесь, сказал онтер и направился в Кардыгардию, помещение для караула. Обратно вернулся с молоденьким офицером. При виде его я спешился. Гвардии подпоручик Пущин. Поднёс офицер руку к киверу. Лейб-гвардии Московский полк. С кем имею честь? Я представился, достал из сумки сопроводительную бумагу и протянул ему. Он взял и пробежал глазами. Никаких указаний на ваш счёт, господин капитан, я не получал, сказал, прочитав бумагу. Потому пропустить не могу, да ещё слышать мне, он улыбнулся. Не желаете ли подождать в кардогардии, отогреетесь в тепле? Я тем временем схожу и исправлюсь у начальства. Благодарю, господин подпоручик, кивнул я. Моему денщику место найдётся? Оба намёрзлись. Раз он тоже квардеец, пожал плечами пущен. Следуйте за мной. Мы подошли к зданию с колоннами, примыкавшему к дворцу слева. Выскочивший из-за дверей солдат принял у меня повод лошади, и они вместе с похомом отправились куда-то устраивать коней. Мы же спущенным вошли внутрь. Подпоручик отвёл меня в комнату, где на стульях за столом сидели двое юных прапорщиков. Завидев нас, они вскочили. Вольнон, махнув им рукой, пущен. "Гвардия, капитан", слово "гвардии" он выделил интонацией. "Побудешь здесь, пока я справлюсь о нём у начальства". Раздевайтесь, господин капитан, сказал, повернувшись ко мне. Ждите, я постараюсь скоро. Он повернулся и вышел. Я снял шляпу и примостил её на стоявшую справа от порога вешалку. Затем расстегнул пуговицы и стащил шинель, повесив её рядом. Повернулся к прапорщикам. Они, не сговариваясь, уставились на крест на моей шее. "Ого", не сдержал восклицание один из них. "Георгий третьего класса. Простите, господин капитан", добавил, смутившись. Ничего, господин Прапорщик, облабонлся я. Понимаю ваше удивление. Такой орден у обер-офицера редкость. Позвольте я отрекомендоваться, вскочил восклицавший. Князь Галицин Александр Петрович, граф Толстой Пётр Аркадич, вста второй. Капитан гвардии Рудский Платон Сергеевич, кивнул я. Командир батальона лейб-гвардии белорусского егерского полка. Не слыхал о таком? удивился Галицин. Толстой кивнул. Преобразован указом государя 42-го егерского, пояснил я, проходя к столу и размещаясь на свободном стуле. В знак великих заслуг перед отечеством. Присаживайтесь, господа. И чем вы отличились? поинтересовался Галицин в свою очередь, опускаясь на стул. Убили бы Наполеона. Так это вы! выпячил глаза Толстой. Но ещё отстояли Малые Ярославцы, добавил я. Одним батальоном против корпусом. Не позволили французам навести переправы до подхода наших войск. Зато государь одаривал мне орден, и я коснулся креста на шее. Георгий четвёртого класса у меня к тому времени уже имелся. Получил за Бородино. У прапорщиков отвисли челюсти. Вот так мальчишкам это вам не титулами козярять. Расскажите, господин капитан, выдохнул Галицын. О чём? поинтересовался я. О сражении под Смоленском и в самом городе или о битве под Бородино, где стояли на Семёновских флешах? Жаркое было дело. Или об уже упомянутом малом Ярославце, о диверсиях нашего летучего отряда на пути к Смоленску, мы тогда лишили неприятеля пятидесяти орудий. Я полгода в непрерывных боях и сражениях видел и испытал многое. Прапорщики переглянулись. Про Бонапарта. Решительно сказал Толстой. Что там рассказывать? Пожал его плечами. Встали в засаду у дороги, дождались карташ Бонапарта и выпалили из пушек и ружей. Тут у Зурпатру и конец пришел. Забрали его мертвое тело и отвезли воршом. И все, удивился Галицким. Неприятель так просто позволил? Нет, конечно, кивнул я. Пришлось пострелять немного. После погоню за нами отрядили полк кавалерии. Мы его пушками и ружейным огнем встретили. Правда, пришлось трудно. Повезло, что казаки на помощь подошли. Так что я теперь перед вами, а французов, полагаю, уже с низшком замело. Вы немногословный, господин капитан, вздохнул Галицким, как и наш подпоручик. Николай Николаевич, в отличие от нас, успел повоевать, дрался под Бордино, был ранен в ногу, получил золотую шпагу с надписью "За храбрость", но рассказывает о сем мало. Дверь в комнату отворилась и вошел Пушин. Пропорщики вновь вскочили. Садитесь, господа. Махнул им подпоручик и сказал мне: "Разузнал о вас, господин капитан. Сегодня не примут, его величество занят. Велели приходить завтра к семи часам вечера." Светлейший князь Кутузов даёт бал в честь дня рождения государя, вы приглашены. Бал начнётся в 8, вот до него и примут. Благодарю, господин подпоручик, кивнул я и встал. Не подскажете, где тут можно найти квартиру или снять комнату? С этим трудно, покачал головой Пущин. В городе много войск, да ещё и из Петербурга понаехали, он сморщился. Гостиницы и постоялые дворы переполнены, за квартиры просят немыслимые деньги. Разве что в затемлённых домах, но я бы не рекомендовал. Само собой. Не хватало ещё подцепить заразу. Чума в это время не лечится. Что же делать? расстроился я. Не в поле же ночевать? Если не боитесь тесноты, могу предложить разделить со мной комнату, сказал Пущин. Она невелика, но весьма уютная и тёплая. Для меня честь приютить человека, любившего Bonaparte. Ага, уже знает. Благодарю, кивнул я. Непременно воспользуюсь. Кстати, господа, предлагаю без чинов. Меня зовут Платон Сергеевич. Николай Николаевич улыбнулся Пущин. Каковы наши действия, Николай Николаевич? В 6 часов нас меняет караул лейб-гвардии гренадерского полка, сказал Пущин. Охранять государя великая честь, поэтому меняемся. До этого времени можно подождать здесь. Я прикажу подать чаю. У меня есть и бренди, и окорок, французские консервы, поспешил я. А вот хлеба нет, только сухари. Найдём, улыбнулся Пущин и глянул на Толстого. Распоряжусь, сказал тот, вскакивая. Перекажите за одно прислать моего денщика, попросил я. Посидели славно. Гвардейцы оказались нормальными людьми. То, что пропара передо мной титулами козыряли, так это от смущения. За душой это больше ничего нет. Весть о том, что в кардигарде гостит офицер, убивший Бонапарта, чудным образом разнеслась по дворцу, и через час в нашей комнате было не продохнуть. Набежали незнакомые офицеры, они представлялись, жали мне руку и просили поведать подробности. Стол ломился от бутылок и яств, которые нанесли. Кушания, как я понял, были из дворцовой кухни. Наверное, кто-то из гостей имел к ней доступ. Ели и пили стоя, разместиться сидя не было возможности. У меня от такого пренебрежения к дисциплине на лоб глаза лезли. Офицеры караула пьянствуют во время несения службы. Никого это однако не смущало, а я благоразумно промолчал, не моё дело. Устав повторять одно и то же, при этом услыхавшие мой рассказ офицеры не уходили, оставаясь в комнате, новых подробностей что ли ждали. Я предложил спеть. Этому удивились, но согласились. Похом принёс гитару. Героям Отечественной войны посвящается, объявил я и тронул струны. Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели и голоса и голоса, одним ожесточением воли выбрали сердце и скалу цари на каждом бранном поле и на балу и на балу. Летом этого года я пел эту песню в Смоленске, посветив ее тогда героям Фридленда и Преси Шейлау. Теперь пришло настоящее время. В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бачки, засыпал снег, засыпал снег. Я закончил петь, поставил гитару и достал часы. Бис четверти шесть, господа. Кажется, вам, Николай Николаевич, пора на смену кураула. Офицеры поняли намек и стали расходиться. Спустя полчаса мы с пущенным шли к его дому пешком, а лошади у подпоручика не оказалось, и я топал рядом из солидарности, ведя на поводу каурку. У вас сегодня появилось много друзей, сказал поручик. Скажу честно, у нас не любят офицеров, которые перевелись в гвардию, не служив в ней изначально. У вас несколько иной случай, но всё равно. Новый полк, прежде бывший обычным егерским, но ну, теперь, когда вас узнали близко, никто слова худого не скажет. "Это хорошо", вздохнул я. "Но где мне раздобыть бальный мундир? Все эти килты, белые чулки и туфли?" На полях сражений, сами понимаете, было не до танцев, не подскажете? Даже не пытайтесь, покрутил головой он. Это Вильна, а не Петербург. Во-первых, это скакать практически невозможно. Во-вторых, коли и найдёте, никаких денег не хватит купить. Дороговизна страшная. М да, первое время чумы. Идите в сапогах, продолжил Пущин. Государь примет вас до бала. Вы из действующей армии прибыли, а не из Петербурга. танцевать не обязательно. К тому же, сомневаюсь, чтобы вас внесли в бальные карты, засмеялся он. У меня замечательная квартирная хозяйка, Полька. Летом они радостно встречали Наполеона, а сейчас в страхе не знают, как угодить. Она приведёт в порядок ваш мундир, начистит сапоги, пострижёт волосы. Будете выглядеть как должно гвардейским офицером. Благодарю, Николай Николаевич, сказал я. Что бы без вас делал? Пустое, махнул он рукой. Любой на моём месте предложил бы такие услуги брату гвардейцу. За недели, которые лейб-гвардии гренадерский полк потратил на путь от Малого Ярославца к Смоленску, и далее к Орше и Вильне, серж Волхов пришёл в крайность. Постоянные марши, холод, ночёвки у костров под открытым небом, грубая пища. Всё это было непривычно обитателю петербургских салонов, и бесило невероятно. Расчет отличиться в сражении и вернуть офицерский чин не оправдался. Лейб-гвардии гренадерский полк не участвовал в боях под Вязьмой и Красным, до него не дошло дело, поэтому серж просто шагал, тащя на плечах тяжелое ружье и ранец, страдая от морозов и скудного питания. Даже офицеры на протяжении похода не ели до сыта, что уж говорить о солдатах. Объективно говоря, рабтать болхову было не на что. Офицеры сочувствием отнеслись к разжалованному князю, хотя запрет шефа полка принимать его в свой круг соблюдали неукоснительно. Правда, командир роты наказал солдатской артели, в которой определили сержа, взять Болхова под опеку. Он не ходил в караулы, не готовил пищу, за его одеждой следили, на ночлеге выделяли лучшее место. Сержа принимало это как должное, он ведь князь, ему все обязаны по праву происхождения. Ну и в таких условиях и знемок. Когда полк пришёл в Вильно, серж попросил ротного поставить его в караул во дворце губернатора. "Зачем вам это, Сергей Николаевич?" удивился капитан. "Хочу увидеть государя. Он должен меня вспомнить. Глядишь и помилуют", объяснил серж. "Может получится", кивнул ротный. "Хорошо, будет вам караул. Только не вздумайте заговорить с государем. У меня будут неприятности". "Обещаю", заверил серж. Исполнять данное слово он не собирался. Стоя в свете царя, Серж прекрасно знал, что караульная гвардейцы в придворе воспринимают как нечто вроде мебели. В лучшем случае скользнут взглядом. Ему нужно обратить на себя внимание, и он это сделает. Но ну а там, если государь проявит милость, ротному ничего не грозит. Если нет, Сержу всё равно. Жизнь его кончена. Тянуть далее солдатчина он не собирался. Смерть избавит его от мук. Подобно азартному игроку, коему он и являлся, Серж решил поставить всё на одну карту. Далее, как судьба распорядится. Солдаты помогли Сержу собраться в последний караул. Вычистили ему мундир, надраили сапоги, какарду и пряжки. Волхов с ними щедро расплатился. Зачем беречь деньги? Став офицером, он их раздобудет, но ну, а если нет, тогда они вовсе ни к чему. Накануне вечером, заплатив рубль, Ценный вельно ужасали. Он сумел помыться в бане, где его заодно постригли и побрили. Свежее бельё, одеколон, серж прекрасно знал, насколько государь строг к внешнему виду людей в мундирах, поэтому сделал всё, чтобы произвести на него благоприятное впечатление. Командир роты сдержал слово. Сержа с напарником определили в караул в приёмной губернатора. Тот уступил свой кабинет, как и весь дворец царю, поэтому возможность увидеть государю у Болхова была Серж занял место справа от двери и принялся ждать. В приемную постоянно заходили и выходили люди: военные, статские, чиновники. На Болхова и его напарника не обращали внимания. Деталь интерьера. Они в свою очередь стояли спокойно, не реагируя даже на генералов. Ружья на караулу гвардейцам положено брать только при виде царя. Разглядеть его не трудно. Коридор у приемной ярко освещали люстры с горевшими в них свечами. Прошло около часа, когда по лестнице поднялись два офицера. Они направились к приёмной. Один из них нёс на плече адъютанский аксельбант, и его Болхов не знал, а вот лицо второго показалось князю знакомым. Офицеры приблизились, и серж разглядел спутника адъютанта, Рудский, тот самый, из-за которого сломалась его жизнь, мизерабель, отнявшая у него невесту. Серж ничтожес у меня 60 считал графиню Орлову Чесменскую таковой и сумевшей расправиться с нанятыми им убийцами что в конечном счёте ввергло князей в удоль в кое и он пребывал ныне. Рудский приблизился и Серж разглядел на нём гвардейский мундир горжет капитана и крест Святого Георгия на шейной ленте. Высоко взлетел подлец. Болхов едва удержался от желания откнуть мизера блештьком. Не сейчас. Нужно дождаться государя. Адьютанты руцкие прошли мимо Болхова, не обратив на того внимания. Мизирабель даже не посмотрел в его сторону. Ничего, придёт время, и сер жут Алит свою ненависть. Сейчас главное другое. Словно отвечая желанию Болхова, судьба наконец смилостивилась и послала желанную встречу. В конце коридора показался царь. Он шёл в сопровождении высоких человек в красном мундире. оба в бальных мундирах, то есть в кюлотах, белых чулках и туфлях. Волхов узнал спутника царя, видел его при дворе. Граф Кеткарт, британский посланник, следом поспешал Кутузов в таком же бальном мундире. Царь с послам приблизились, и Серж понял: пора. Прислонив ружьё к стене, он бухнулся на колени. Ваше императорское величество, помилуйте! Серж выпалил это по-французски. Царь, не ожидавший такого от солдата, испуганно отшатнулся. Что это значит? по-французски спросил посланник, посмотрев на Александра. Чего хочет этот солдат? Ваше императорское величество, поспешил серж. Я князь Болхов, в прошлом майор гвардии, офицер свиты вашего величества. Высочайшим указом разжалован в рядовые и направлен в действующую армию. Прошёл маршем от Малого Ярославца до Вильна, ночевал на снегу у костров под открытым небом, претерпел морозы и нужду. Желал отличиться в сражении, но случая не представился. Помилуйте, ваше императорское величество, изнемок в походе, сил нету более терпеть. Как посмел, рявкнул на князя, выскочившего из-за спины Александр Кутузов. Или вас в полку не учили, как должно вести себя в карауле? Извините, государь, повернулся он к царю. Я с этим разберусь. Извольте, Михаил Ильёнович, кивнул Александр. Чего себе позволяют? И это гвардейцы. Идёмте, граф. Встань, князь, велел Кутузов после того, как царь с посланцем скрылись за дверью приёмной. Волхов подчинился. "Дурак ты", вздохнул он, когда серж с ружьём в руках занял прежнее место. "Нашёл время просить. Показал перед посланником, что с воинской дисциплиной у нас скверно. Теперь жди грозы". "Ладно, попрошу государя, чтобы не наказывал строго". Сказав это, светлейший прошёл в приёмную. Серж стоял опустошённый. Всё рухнуло. Как уже не раз бывало, его карта оказалась бита. Эполеты не вернуть, более того, предстоит испытать новые унижения. Нет уж, терпеть их серж не станет. Пусть он проиграл, но зато свершится его месть. Рано или поздно, Арудский выйдет из приёмной. В назначенное время чистый и раскрасченный я прибыл во дворец. Пущин сдержал слово. Его хозяйка панька Татажина хлопотала надо мной, как курица над цыпленком. Мне согрели воды помыться, подстригли отросшие волосы, Пахом выбрил мои щеки и подбородок до синевы, мундир вычистили и отгладили, сапоги надраили до зеркального блеска. Заодно привели в порядок денчика, которого я решил взять с собой. Подождет с лошадьми, пока буду у царя. Пущин заверил, что Пахом оприютят в кардигарии. Хоть там и новый караул, но один щека гвардейского офицера, да ещё приглашённого к царю, за дверь не выставят. Утром на спущенном угостили чаем с булками, после полудня подали сытный обед. Словом, жизнь заиграла красками. Во дворец к назначенному времени я прибыл в прекрасном настроении. Пришлось, правда, обождать, пока баг обо мне доложит и начальство распорядится, но это привычно. За мной в прихожую спустился адъютант. Я оставил в гардеробе шинель И мы поднялись по лестнице на второй этаж кабинета губернатора. В просторной приёмной находились многочисленные офицеры и чиновники в мундирах, моё появление не вызвало у них интереса. Я и сам его не желал, поэтому примостился в уголке, ожидая, когда позовут. Скоро понял, что царя в кабинете нет. Никого туда не вызывали, никто не входил и не выходил в роскошную дверь, да и поведение ожидавших приёма показывало, что в кабинет они не стремятся. Царь появился ровно в 7. Его сопровождал неизвестный мне вельможа в красном военном мундире, англичанин, скорее всего, наверняка посол. При виде государя офицеры в приёмной вытянулись во фронт, чиновники и штадские склонились в поклоне. "Бонжур, господа", сказал Александр по-французски и обвёл взглядом ожидавших приёма. Остановил его на мне. "А вот и русский. Заждались мы вас, капитан". "Здравия желаю Ваше императорское величество", поспешил я. "Извините, что задержался". Дороги в ужасном состоянии, да ещё эти обозы провианты из Минска везут. Нужное дело, кивнул царь. Заходите в кабинет. Раз мы вас долго ждали, то примём первым. Как-то угрожающе звучит. Настроение у царя, похоже, неважное. Это кто ж его испортил? Тем временем в приёмную вошёл Кутузов. Царь вместе с ним и англичанином направились в кабинет, и я устремился следом. Мы внимательно прочитали ваше донесение, капитан. Начал Александр после того, как я притворил за собой дверь и встал за порогом. Скажите, Бонапарта нельзя было захватить в плен? Не вышло, ваше императорское величество, покаялся я. Кортеж двигался слишком быстро, мы целили в коней, но выстрел пушки пришёлся на экипаж. Жаль, вздохнул Александр. Думаю, вы излишний стратег к этому офицеру, ваше императорское величество, неожиданно заступился за меня англичанин. Из его донесения следует, что он напал на конвой барона парта, имея 200 солдат против полутысячи французов. При этом сумел их рассеять и вывести мёртвого узурпатора. Французы устроили за ним погоню, но капитан отважно вступил с ними в бой и одержал победу. Хм. Откуда он клячанин знает о моём донесении? Далее почитать? Хотя чему я удивляюсь? У царя нет тайнат союзника. Капитану помогли казаки. Подключился Кутузов. с ними или без них, но офицеры его люди бились как львы, парировал англичанин. Что касается смерти узурпатора, то ни я, ни кто другой в Британии не будет из-за этого скорбеть. Злодей получил по заслугам. На сей счёт я отправил депешу принцу-регенту. Полагаю, он её уже получил, и Британия ликует. В письме я ходатайствовал перед его высочеством и парламентом о награждении отличившихся при нападении на Картеш узурпатора русских офицеров. особенно капитана Рудского. Сам же из имеющихся в моём распоряжении сумм выдам ему 1000 фунтов. Думаю, парламент утвердит эти траты. Британец улыбнулся. Это сколько ж будет в рублях? Точно не помню, но более 20.000, ни фига себе. Погодите, граф, улыбнувшийся запротестовал Александр. Платон Сергеевич, подданный русского императора, право наградить его первым принадлежит мне. Извините, ваше императорское величество, поклонился англичанин. Итак, посмотрел на меня царь. За подвиги, совершённые во славу русского оружия, жалую вас, Платон Сергеевич, майором гвардии. Этот чин был упразднён, но я решил воротить, поскольку за капитаном в гвардейских полках сразу следовал полковник. Майор гвардии равен подполковнику по армии. А ещё жалую золотую шпагу с надписью "За храбрость". Служу престолу и Отечеству, вытянулся я. Не спешите, погрозил мне пальцем Александр. Вдобавок за заслуги перед троном получите пятьдесят тысяч рублей из казны. Он довольно глянул на англичанина. Дескать, видал? Мы щедрее. Благодарю ваше императорское величество. Поклонился я. Награды вручат в зале перед гостями, да бы все видели и слышали, как мы чествуем героев Отечества. Кстати, майор, он перевел взгляд на мои сапоги. Почему обуты не для бала? Не смог найти вильно кюлоты, чулки и туфли. Повинился я. Простите, ваше величество. Ладно, махнул он рукой. Герою не обязательно. А теперь расскажите подробно, как проходил тот буй. Донесение ваше мы прочитали не раз, перевели его на французский для посланников, но хочется знать подробнее. Да за пятьдесят тысяч я вам роман сочиню, с дарственной надписью. Вам надо героев? Их есть у меня. А стопа понесло, как писали классики. Вот Пушкари и Егеря выпалили по кортежу Наполеона. Вот капитан Рудский и резвом чисто корете узурпатора, лихо раздавая по пути удары полошом. Вот он вытаскивает из экипажа мертвого Бонапарта и живого коммердинера, швыряет их в сани и скачет обратно. Следом устремляются десятки озверевших шевалье жоров. У них длинные пикки и острые сабли, но не тут-то было! Капитан Рудский достаёт из кобуры пистолеты и, управляя лошадью коленями, стреляет с двух рук. Бах, и ближний преследователь выпадает из седла. Бах, падает в снег второй. Я с трудом заставил себя не продолжить стрельбу. У меня же кремниевые пистолеты, а не револьверы. Значит, стрелять закончил, взялся за полажь. Александр слушал приоткрыв рот. Я заметил ироничный взгляд Кутузова и недоверие в глазах британца. Что делали в это время ваши егеря? спросил граф, когда я на микс молк. Стреляли по шевалье жором? Не моргнув глазом ответил я. Если б не они, не отбился бы. Егеря в моем батальоне меткие, что стрелки. Когда французская кавалерия прижала нас к лесу, за оружие взялись даже не строевые. Вот мой денщик Пахом. Он не только лихо вывез мертвого Бонапарта и его кумирдинера, но когда французу насели, схватил пику и заколол ею нескольких кавалеристов неприятеля. Денчик, удивился Александр. Неужели? Спросите его сами ваше императорское величество. Он в кардигарии меня дожидается. И спрошу, кивнул царь. Он взял колокольчик со стола и позвонил. Сходите в кардигарию, велел заглянувшему адъютанту. И приведите сюда денчика, капи- майора Руцкого. Как его зовут? спросил меня. Рядовой похом Курицын. Вот этого Курицына и приведите, улыбнулся Александр. Адъютант убежал. Пока он ходил, царь отвёл Кутузова к столу. И они о чем-то заговорили в полголоса. Англичанин же подошел ко мне и, в свою очередь, взяв подлокоток, отвел дальше. Мы с вами незнакомы, господин майор, начал он ласково улыбнувшись, поэтому представлюсь. Посол Его Величества короля Британии при русском дворе, первый граф Кеткарт. Хочу спросить вот о чем. Ваше военное министерство любезно передало мне образцы ружейных пуль, которые летят дальше обычных и уверенно поражают противника на дистанции в двести-триста ярдов. Говорят, вы их придумали. Вот же суки. Слили секретную информацию. Хотя чему удивляться? С англичанами мы сейчас крепко дружим. Они помогают нам вооружием, материалами и деньгами на восстановление сгоревшей Москвы, выделили 200.000 фунтов. Получается что-то вроде лендлиза периода Второй мировой войны. Ладно, воевать с ними не скоро, к тому времени они на что-то цара перейдут. Это так ваше сиятельство? А ещё говорят, оживился посол, что вы придумали пули, которыми можно заряжать штуцера так же быстро, как и обычное ружьё. И это знает. Хотя чему тут удивляться? При Кутузове обретался британский представитель генерал Уилсон, следил, чтобы русские выполняли союзнические обязательства, то есть воевали за английские интересы. Лев в управлении войсками писал царю доносы на Михаила Илларионовича, ну и шпигонил само собой. Есть такое, ваше сиятельство, Только у этих пуль большой недостаток. Нарез 입ства ле забиваются свинцом, после чего стрелять новыми пулями бесполезно. Кувыркаются в полёте. Как скоро начинают, не отстал англичанин. Где-то после пятого-шестого выстрела, после чего штуцер нужно долго чистить специальным инструментом. На самом деле, где-то после тридцатого выстрела. Ну зачем это знать послу? Это плохо, вздохнул Кеткард. Но я всё же хотел бы взглянуть на пули. К сожалению, с собой нет, не на войну ехал. Вы можете прислать их мне, как только так сразу, пообещал я. Британец удивлённо посмотрел на меня, видимо, не уловив смысла русского выражения в переводе на французский. В этот момент дверь в кабинет распахнулась и вошли адъютант с пахомом. При виде столь высокого начальства, денщик застыл у порога, как соляной столб, забыв поприветствовать царя. Александр нахмурился. Простите, ваше императорское величество, сказал я по-русски. Мой денщик никогда не видал вас вблизи, потому онемел. Это от почтения, для него вы вроде живого бога. Морщины на лбу царя разгладились. Подойди ближе, солдат, сказал он сквозь. Похом деревянной походкой сделал несколько шагов навстречу и, сообразив наконец, выпалил: "Здравия желаю вашему императёрскому величеству!" Прямо оглушил. Засмеялся царь. Молодец, сказал, перестав улыбаться. Мундир новый и отлично сидит, сапоги блестят. Бравый гвардеец, хоть и не строевой. Скажи, Курицын, это ты мёртвого Бонапарта от дороги вёз? Так точно, Ваше Императорское Величество. А что делал в это время майор Рудский? Снег христими бился. Один его даже саблей по спине приложил. Штуцер порубил, но до тела не достал. Вот как? Капитан этого не поведал, скромный. Говорят, ты и сам с французами сражался? Так, точно, Ваше императорское величество, кивнул Похом, похоже, освоился. Они нас к лецу прижали, наседали крепко. Я схватил пику и стал их колоть. Много заколол, поинтересовался Александр. Не считал, Ваше императорское величество, ну, спиток наберётся, ловко соврал Похом. Надо же, хотя чему удивляюсь. С кем поведёшься? А пусть не лезут, добавил Лиха. Царь захохотал. Кутузов и я его поддержали. Один англичанин смотрел недоумённо. Русский надо учить, первый гравк Кеткарт. Осмеявшийся, царь подошёл к столу, открыл стоявшую на нём шкатулку и достал из неё знак военного ордена и банкноту. Держи, протянул Пахом, подойдя к нему. Желаю тебе за храбрость Георгиевским крестом и 100 рублями. Р Рад стараться, Ваше Императорское Величество, рявкнул Пахом, приняв награды. Иди, солдат, служи престолу и отечество. Пахом повернулся и неумело печатая шаг вышел из кабинета. "Пойдем мы, мы", сказал царь по-французски. "Гости ждут". "Объяви, что приема сегодня больше не будет", приказал адъютанту. "Завтра". Тот поклонился и скрылся за дверью. "С вашего разрешения, государь, я пойду вперед", торопливо сказал Кутузов. "Мне надо бы на распорядиться, а вы погодите чуток". Он с кором шагом вышел из кабинета. "Понятно". "Александра ждет торжественная встреча". К его нагам будут метать взятые у французов знамёны и орлы. Навалит огромную кучу. Что тут было? поинтересовался англичанин. Кто этот солдат? Я объяснил. О, сказал Кеткерт. Передайте ему это от меня. Он протянул мне золотую монету. Я взял. Тяжёлая. Суверен. Ну, будет сегодня радостью похома, напьётся в хлам. Идёмте, граф, сказал Александр. Пора, майор, сопроводите нас. Мы вышли из кабинета. Через расступившуюся толпу в приёмной проследовали в коридор и направились к лестнице. А! -а, -а Раздался позади крик. Я оглянулся. Выставив перед собой ружьё со штыком, на нас мчался гвардеец с безумными глазами. Твою мать! Уже совсем близко. Мысли вылетели из головы, остались только рефлексы. Шаг в сторону, уклониться. Бока обожгла боль. Попал, сука. Удар сжатыми в кулак костяшками пальцев в горло придурка, хруст ломаемой трахеи. С громким стуком на паркет упало ружьё. Следом повалился на спину гвардеец, засучил ногами схватившийся за горло. А лицо его посинело, но я узнал скотину, Болхов. Вот же сука, не унялся. Князь ещё раз дёрнул ногами и затих. Готов. Мир вокруг закачался и стал сужаться. Откуда-то со стороны, словно через стену, доносились голоса. Что тут происходит? Мой русский только что спас вам жизнь, ваше императорское величество. Негодяй намеревался вас убить. Меня, разумеется. Солдат просил у вас милости, но не получил её, затаил злобу и решил отомстить. Арестовать преступника не выйдет, ваше императорское величество. Майор сломал ему горло. Замечательный удар. Хотя жаль, негодяя следовало четвертовать. Что с русским, граф? На нём лица нет. Солдат угодил в него штыком, ваше императорское величество. Похоже, пропорол бок. У майора мундир в крови. Эй, кто-нибудь, найдите Вилли! Это было последним, что я слышал. Мир перестал качаться, и исчез.